Барамира он нашел почти в миле от порт Галина, на поляне, недалеко от берега. Он сидел, прислонившись к дереву, и, казалось, отдыхал. Но увидев сломанный меч, разрубленный рог, множество черных стрел в теле гондорца и трупы орков вокруг, Арагорн все понял. Когда он опустился на колени подле воина, Барамир открыл глаза и с трудом проговорил. «Я хотел отнять кольцо у Фродо. Я раскаиваюсь. Это расплата». Он словно пересчитал глазами трупы врагов. Их было не меньше двадцати. Полуросликов нет. Орки схватили, их связали, но не убили. Он устало прикрыл глаза и через минуту продолжал. «Прощай, Арагорн. Иди в Мина Стирит, защищай мой народ. Я побежден». «Нет», — горячо ответил следопыт, взяв воина за руки и поцеловав его в лоб. «Ты победил. Немногим выпадала на долю такая победа. Будь спокоен. Мина Стирит не покорится врагу. Тень улыбки промелькнула на бледном, без кровинки, лице Баромира. «Куда ушли орки?» Фрода с ними!» — допытывался Арагорн, но Баромир не отвечал больше. Плечи следопыта поникли. «Наследник донатора умер!» — произнес он и странно прозвучал в тишине его голос. «Нет больше стража Белой башни!» И нет нашего отряда. Это моя вина. Напрасно, Гэндальф, ты понадеялся на меня. Куда теперь идти? В стирит, как завещал этот воин, и как говорит мое сердце. Но как же кольцо и хранитель? Как найти, как спасти его? Таким на коленях? Склонившимся в слезах над Барамиром застали его Леголас и Гимли. Они бесшумно спустились с западного склона горы. Гном сжимал топор, а эльф вытащил кинжал. Стрел у него больше не было. На поляне они остановились в изумлении и скорби. Обоим было ясно, что произошло. Леголас подошел к Арагорну, опасаясь самого худшего. «Мы гнали их по лесу и многих убили», «Почему нас не было здесь?» — воскликнул он. Рок позвал нас, но поздно. «Вы ранены, друг мой?» «Барамир убит», — глухо ответил Рогурн. «А я не ранен, он принял бой один. Я был наверху, а он пал, защищая наших друзей». «Где же хоббиты? Где Фродо?» — спросил Гимли. «Не знаю». Барамир умирая, сказал, что орки схватили их, но они убили. Я послал его охранять Мэри и Пиппина, а Фродо он уже ничего не успел сказать. «Что бы я ни делал, сегодня все не так», — в сердцах воскликнул следопыт. «А как поступать теперь и вовсе? Не знаю». «Сначала похороним павшего», — ответил голос. «Нельзя оставлять его рядом с гнусными орками». Нужно спешить, — добавил Гимли. Если хоббиты живы, надо догнать орков и отбить наших друзей. Но мы не знаем, что с Фродо. Какой трудный выбор нам предстоит — искать его или спешить на помощь Мэрии Пиппину. «Сначала самое главное», — ответил эльф. «Надо сделать хотя бы холм из камней над могилой храброго воина». «Нет», — решительно возразил Рагорн. Здесь нет камней, и мы поступим иначе. Верим тело Андуину. Великая река сама позаботится о нем, и ни не одна гнусная тварь не сквернит его праха.